Глава восьмая На углу Тревильян роуд и Кладбищенской дороги сходились четыре участка. Кладбище на северо-западном углу, по диагонали от него бывший участок Когин, на северо-востоке ферма бойда Макби и на юго-западе квадратная полмили леса, охраняемого фондом Клингеншойнов, не ради того, чтобы затормозить рост города, а дабы обеспечить экологически здоровую обстановку для жителей. В четверг утром на этом перекрестке царило хорошо упорядоченное столпотворение. Автомобили, дешевые и дорогие, выстроились на обеих дорогах, и людской поток устремился к последнему свободному клочку земли, где рядом с мужем должна была упокоиться Моткогин. Когин. Кладбище, которое служило Пикаксу целое столетие, представляло собой густой лес памятников, и все они смотрели на запад. Было уже за полдень, и собравшееся предстало поразительное зрелище, когда солнце осветило надгробие. Эта панорама, от которой дух захватывала, вобрала в себе обширный сон воспоминаний. Необходимость расширить границы кладбища уже несколько лет беспокоила городской совет. Проблема заключалась в том, чтобы участок был не слишком влажный, не слишком каменистый, расположенный не слишком далеко от городской черты и не слишком дорогой. В совете города и на страницах газеты велись дебаты, но пока что решение так и не было найдено. Квиллер решил пройтись от амбара до кладбища пешком. Под брезентом Балдахином стоял торжественного вида человек-стихаре с молитвенником в руках. Квиллер узнал в нем пастора Малой Каменной Церкви. Эндрю Броуди в своей высокой шотландской шапочке с перьями выглядел весьма впечатляюще. В руках он держал волынку, через плечо был переброшен плед. Братья Динглберри в черных костюмах группировали людей, пришедших проводить усопшую в последний путь. Волонтеров из Центра искусств в черных платьях, членов товарищества фермеров в рабочей одежде из грубой бумажной ткани. Помощников по дому при церкви каждый из них держал в руке единственный цветок. Были оставлены места для представителей городских властей и для клана Макби. Бойт уже был здесь с женой и тремя детьми. Все в воскресных нарядах, а Ролла с семьей задерживался. Как только прибыл мэр, которого доставили в лимузине, Патревельян Роуд подкатил пикап отвлекший общее внимание от высокой персоны. Из пикапа вышли трое запоздавших Магби, и Ролла откинул задний порт, выпустив несколько хромых, потрепанных несчастных собак. У каждой на шее был импровизированный ошейник из скрученного красного платка. Из толпы послышались схлипывания, вздохи и рыдания. Собаки, связанные вместе веревкой с Джута, последовали за Калвертом, и когда он их похлопал по спине, охотно уселись на землю. Даже те, чьи глаза оставались сухими при появлении псин, сплакнули, когда над кладбищем разнеслись звуки Лохламонт. Пастор открыл службу несколькими словами о любви Когин к земле, длившейся всю жизнь, ее заботе о старых, больных и никому не нужных животных. Ей воздали хвалу, как последней мускаунги фермерше поддерживавшей старые традиции. Она работала в поле бок у бок с мужем, растила детей, шила одежду из мешковины, разводила цыплят, ухаживала за огородом, пекла хлеб, стирала и терпела лишения. Квиллер предположил, что текст составила жена Бойда, которая подменяла учителей и часто писала письма редакторам. В конце ритуала Волынщик сыграл неизъяснимую милость, и помощники по дому бросили свои цветы в могилу, когда опускали гроб. Мэр, члены Совета и комиссии были, отбыли первыми, сказав несколько слов для радио и телевидения. Им в лицо совали микрофоны. Остальным участникам похорон не хотелось уходить. Они кружили по кладбищу и переговаривались с приглушенными голосами, оставаясь во власти и просветленной печали той минуты. Квиллер беседовал с Оленом Бартером, с Эвинем Макби и с сотрудниками всякой всячины. Затем он пустился в обратный путь по Тревельян-Роуд, отвечая всем, кто предлагал его подвести, что хочет якобы прогуляться, так как это полезно для его здоровья. На самом деле... Он пошел пешком, чтобы разобраться в своих мыслях после нескольких суматошных дней. Если слухи верны, округ хочет с непристойной поспешностью захватить приличный кусок земли Когинов, чтобы устроить там стоянку. А не пожелает ли Пикок завладеть еще одним куском, чтобы расширить кладбище? Несомненно, Northern Land Improvement с радостью продаст эту землю. Выраженное фирмой намерение сажать на участке картошку до да бобы было всего лишь уловкой, чтобы заставить Мод почти что даром отдать любимую ферму. А как насчет обещания, что она может продолжать там жить, не платя за аренду? И как долго она пользовалась этим правом? «Ха!» – произнес Квиллер на ходу. «Все средства хороши в любви и на войне, и в бизнесе». Постукивая по усам костяшками пальцев, он задумался, а что если пожар от перегревшейся керосинки на самом деле вызван чем-то другим? Ветра не было, и огонь не перекинулся на другие здания. Однако все надворные строения сгорели дотла, и остался лишь выжженный прямоугольник. Вспомнил Квиллер и странное поведение Куко до и после пожара. Но если ломать над этим голову, решил он, можно рехнуться. Он дошел до центра искусств, который теперь регулярно открывался в дневные часы. На автостоянке стояло несколько машин. Стояла там и машина девочки с бабочками. Несколько подаль он заметил грузовик Дуна. Команда Кевина что-то сажала на лугу. Бригадир объяснил, «Это кустарник, который будет привлекать бабочек. Мы также устраиваем песчаную лужайку». Бабочки любят в ней барахтаться и летать. Квиллер пошел своим путем дальше, размышляя. По крайней мере, их нужно, не нужно кормить, и они не станут будить меня в пять часов утра и гадить на мою машину. Возможно, именно поэтому бабочки столь популярны. В местном колледже читали вечерний курс по лепетоптерологии, и Феба едва успевала справляться с заказами. Дух миссис Рыбий глаз приказал Квиллеру взяться за перо и написать тысячу слов о бабочках. Прибыв в амбар, Квиллер первым делом позвонил Феби и договорился об интервью. Затем отправился в библиотеку и просмотрел книги о бабочках, дабы его вопиющее невежество в этом вопросе не бросалось в глаза. К трем часам он уже знал разницу между личинкой и куколкой, а также почему бабочки барахтаются в песке и сколько имеется видов. 17 тысяч. Четыре часа он шел по дорожке обратно. Как и обещал ландшафтный дизайнер, теперь на лугу была лужа. Большое мелкое блюдце, обрамленное плоскими камнями и наполненное сухим песком. Согласно библиотечной книге, песку надлежало быть влажным, но не слишком. Квиллер хмыкнул в усы. Он что, должен каждый день таскать сюда из амбара ведра воды? И что будет, если пойдет сильный дождь, и песок станет слишком влажным? В книге также рекомендовалось обрызгивать каменный бордюр несвежим пивом. В главном центре искусств проводили занятия. Там проводилось занятие по коллажам. Но в галерее было пусто, и Квиллер воспользовался возможностью взглянуть на экспозицию, не толкаясь в толпе. Он увидел тотем, который купил. Этот экспонат был помечен красной точкой. Теперь он как следует рассмотрел и ландшафты, и натюрморты, и портреты, и абстрактные композиции. Внимание Квиллера привлекла одна блестящая картина с подписью Ф. Слоун». Подсветка была очень удачной, и, казалось, две бабочки с синими крыльями готовы вылететь из рамы. На ярлычке стояло бразильские морфо», цена 150 долларов. Красная точка указывала, что это произведение продано. В галерее встречалось не так уж много красных точек. К нему бросилась Беверли Форфор. Ничто не ускользало от ее внимания. «Хеллоу, мистерка! Я слышала, вы берете интервью у Фебы. Пожалуйста, не пишите ничего о попугае». «Ну, я полагаю, мы сосредоточимся только на бабочках», – заверил он ее. «Я не видел вас на похоронах сегодня утром». «Ой, я не люблю похороны». Она встряхнула своим шлемом из волос, и ни один волосок не выбился из прически. «Правда, некоторые из наших добровольных помощников пошли. Они сказали, что там были собаки. Я удивлена, что их туда пустили. Они были близкими друзьями покойной. На похоронах присутствовал мэр, и, судя по всему, он не имел ничего против. Квеллер обвел рукой галерею. «Хорошая выставка. Примите мои поздравления». Он был... Менее приветлив, чем обычно, поскольку его удручала перспектива орошения песчаной лужи для бабочек. Уж если они в состоянии позаботиться о себе в дебрях Бразилии, непонятно, зачем баловать их несвежим пивом Пикакси. Феба Слоун сосредоточенно смешивала краски. Когда в студию вошел Криллер, Джаспер приветствовала его скрипучим голосом: "Приветик, придурок!" «У тебя есть грязные картинки? Ха-ха-ха!» Художница подпрыгнула и набросила на клетка дел. «Скверный мальчишка! Ложись спать!» «Ну разве он не вульгарин? Входите, мистерка, и присаживайтесь. Извините, но нам не дали приличных стульев. Вы не возражаете против табуретки?» «А вы не возражаете против диктофона?» Задал он встречный вопрос, водружая между ними записывающее устройство. «Лучше бы обойтись без него, если можно», — ответила она, глядя на Квиллера, умоляющий своими блестящими и карими глазами. «Никаких проблем». Правда, диктофон избавлял его от возни с записями и гарантировал точность, но... «О чем вы хотите побеседовать?» — спросила она. «О ваших картинах. Почему вы специализируетесь на бабочках?» «Наверное, потому что меня восхищает многообразие оттенков. Я люблю яркие краски». Она пощелкала по воротнику своей оранжевой блузки. «Беверли хочет, чтобы я надевала рабочий халат Центра Искусств, но он слишком скучный и слишком теплый». Квиллер заметил, что Феба всегда носит блузки без рукавов. Они выгодно подчеркивали изящество ее рук. Когда художница набрасывала одеяло на клетку попугая, казалось, будто она исполняет балетное «па». Он задал несколько стандартных вопросов для разминки. «Как случилось, что вы заинтересовались бабочками?» Ну, я узнала, что коллекционеры ловят их с очками, усыпляют хлороформом и прикалывают булавками. Я подумала, какой ужас! Гораздо лучше сохранять их с помощью красок. Вы изучали искусство? О, это целая история. Я единственный ребенок семьи, и папа хотел, чтобы я проучилась пять лет в фармацевтическом колледже, а потом взяла на себя всю работу в аптеке. Пять лет, подумала я, ни в коем случае». Был ужасный бой, но бабушка встала на мою сторону, и мы победили. Она прислала мне книгу о живописи. И вот, пожалуйста, то, что я делаю, не великое искусство, но оно дает людям радость. Это веселее, чем считать пилюли. «Расскажите мне о бразильском морфо, попросил Квиллер. «Разве он не великолепен?» «Это самец. У него необычные крылья, синие, с металлическим отливом. Этих бабочек используют для изготовления украшений. Уф!» Да, действительно, он великолепен. А какова функция бабочек в природе? Они опыляют цветы. В наши дни большинство людей предпочитают газоны лугам. И очень скоро бабочки вымрут по всей Америке, если мы что-нибудь с этим не сделаем. Я выращиваю их коробки, а потом выпускаю на волю. Бабушка присылает мне гусениц из Калифорнии. Чтобы проверить ее познание, он задал несколько вопросов, подчеркнутых из книги о чем они питаются, о чем у них пятнышки на крылышках, почему они отдыхают, сложив крылья, каков и жизненный цикл. Мало-помалу им овладевало смутное разочарование. Интервью не складывалось. Он задавал не те вопросы, и ответы не содержали в себе ничего занимательного. Тема его не захватила. Да и сидеть на табуретке было неудобно. Наконец он сказал – «А почему бы вам как-нибудь не принести вашу коробку с бабочками в студию?» Я бы с удовольствием пришел снова и взглянул на них. «Это было бы хорошо», — согласилась она. «Я как раз начала выращивать новую партию. Однако прежде чем вы уйдете, мистерка, я хотела бы попросить у вас совета». «За небольшую плату?» — пошутил он. «Как вы думаете, я достаточно взрослая, чтобы иметь собственную квартиру?» Мне уже 23, хотя я и выгляжу моложе. Мой бойфренд считает, что у меня должно быть место, где я могла бы писать, разводить бабочек и держать попугая. Вы хотите сказать, что родители против вашего переезда? Это была типичная семейная проблема в Мускамте. Главная сложность заключается в том, что им не нравится Джейк. Он всего-навсего бармен. Хотите верьте, хотите нет, но когда я учился в колледже, то подрабатывал барменом, признался Квиллер. А есть у него цель в жизни? Что он еще умеет? Получил ли образование? Она опустила глаза. Вообще-то нет, но он собирается стать когда-нибудь менеджером в ресторане и... Тут она хихикнула, он такой мачо. Квиллер издал про себя стон. Почему это молодые женщины всегда просят у него совета? Просто потому, что он пишет в колонках обо всем на свете, начиная с жаза и кончая разведением пчел? Они что, считает его ученым мужем? Он откашлялся. Некоторые из нас становятся взрослыми в 12 лет, а другие не взрослеют никогда. Вопрос не в том, достаточно ли вы взрослые, чтобы принять решение, а в том, готовы ли вы взять на себя ответственность за последствия, если окажется, что решение неверное. «Вы говорите в точности, как мой папа», – заявила Феба. Квиллер рад был откланяться и вернуться в свою обитель, где его не подстерегали сложные проблемы, а домочадцы просто рвали газеты и беседовали с воронами. В этот вечер он обедал с Хикси Райс, заведующей отделом рекламы всякой всячины, а в прошлом его соседкой по центру. Она завоевала сердца местных жителей своей энергией и обаянием, причем оставалась верна идеям большого города. Они встретились с старой мельнице. Этот живописный ресторан когда-то был настоящей мукомольней. Правда, старинное водяное колесо пострадало во время весенних паводков. Его заменили точной копии, но все равно подлинность была утрачена. Как говорят пуристы, старое – это старое, а новое – это новое. Келера обожал приглашать кого-нибудь на обед вне дома. Но сегодня пригласили его и угощала Хикси, а это означало, что она хочет попросить его о какой-то услуге. Готовя ледовый фестиваль, она уломала Квиллера возглавить факельное шествие на морозе. Его спасла лишь ранняя утепель. Как только он вдвоем с Хикси уселся в любимой нише, к их столику подлетел очень высокий официант, и энергия его била через край. «Привет, ребята!» – обратился он к ним с фамильярностью, которую приберегал для очень важных персон. «Мне предложили новую службу». «Здесь, — осведомился Квиллер, — если они хотят сделать тебя шеф-поваром, то я лучше буду ходить в другой ресторан». Дерек Катлбринг был убежден, что всех интересуют его личные проблемы. Посетители приходили в восторг от свойственной ему непринужденной манеры общения. Молодые женщины боготворили его. Публика на спектаклях театрального клуба сходила с ума от игры Дерека, а к тому же его рост составлял 6 футов 8 дюймов его чести нужно сказать, что он записался на курс ресторанного менеджмента в колледже мускаунти Наконец-то его стали принимать серьезно, а не как обаятельного клоуна. «Ну так что вы об этом думаете?» – настаивал Дерек. «Это работа менеджера в баре и барбекю Чета в Кеннебеке. Хорошее предложение». «А ты сможешь совмещать работу с занятиями в колледже?» – спросил Квиллер. Его действительно тревожил этот вопрос, поскольку он полагал, что из молодого человека может выйти толк. Придется реже ходить на занятия. Но зато как шикарно это будет смотреться в моем резюме. Менеджер ресторана на 100 мест. Все зависит от того, что это за ресторан. У этого, например, отменное меню и свой стиль. У тебя скользящий график. Ты получаешь хорошие чаевые. Между тем, полагаю, леди хотелось бы выпить бокал белого вина, Дерик. У нас есть неплохой совиньон. Хикси прислушалась к совету официанта, а Квиллер, как всегда, заказал минеральной воды с лимоном. Только без цедры попросил он. Когда официант удалился, Квиллер спросил у Хикси. «Что ты знаешь об этом заведении в Кейнебеке? Я не особенно люблю барбекю». Ах, низкопробная забегаловка. Я туда ездила подписывать договор о рекламе, и мы с Дуайтом там пообедали. Очень популярное место в субботу вечером у них ужасно шумно. Но еда неплохая. Горы свиного барбекю с печенными бобами и салатом из капусты». Их подают на пластмассовых тарелках с пластмассовыми вилками. Офис наверху. Это также и квартира. Временное пристанище Чета. У него есть любимая девушка, знаешь ли? «Я не знал», — сказал Квиллер. Он пригласил меня посидеть, угощал выпивкой. Было шикарно. Он умеет быть обворожительным хозяином, но в то же время это очень жесткий бизнесмен. Он хотел, чтобы Дуайт занялся его пиаром, но агентство Дуайта не имеет дела с политиками. «Как ты думаешь, Хикси, почему они предложили работу Дереку?» «У Дерека сложился свой круг клиентов», – объяснила Хикси. «В качестве менеджера он приведет в ресторан чьи-то гостей, которые тому и не снились». Вернулся Дерек с напитками. «Вас интересует сегодняшнее меню?» «Основное блюдо – перепелка, фаршированная грибами и черносливом. Есть также медальоны из телятины со шпинатом». «Так, дай-ка нам минутку подумать», – попросил Квиллер. Он размышлял о предложении, сделанном Дереку. Как отреагирует его девушка? Эта богатая наследница из Чикаго появилась здесь прошлым летом, увидела Дерека и решила остаться. Именно она убедила его поступить в колледж и, как утверждали сплетни, оплачивала его обучение. «Любимая девушка с большим наследством обладает правом Вета», – заметил Квиллер. «Впрочем, оставим эту тему. Что у тебя на уме? Конкурс на знание орфографии среди взрослых. Что ты об этом думаешь?» Ну, «Думаю, это великолепная идея. Я побеждал на всех орфографических конкурсах, когда был еще малышом. Учился читать по коробкам с кукурузными овсяными хлопьями, стоявшими на столе за завтраком. Я мог правильно написать ингредиенты, когда мои сверстники еще сражались со словом «мама». «Наверное, ты был не по годам развит», – предположила Хикси. «И при хорошенький у меня были локоны». Хикси громко расхохоталась. Мне бы хотелось увидеть твою раннюю фотографию. К сожалению, все мои семейные снимки сгорели во время пожара. Горестно произнес он. Это была невинная выдумка, возникшая под влиянием минуты. На самом деле все реликвии прошлого Квиллера исчезли в черный период его жизни. У него не осталось даже фотографии матери. Он молчал так долго, что Хикси снова повернул разговор деловое русло. Хочешь услышать имена спонсоров? Этот ресторан, банк. Похоронное бюро, аптека, гараж Гиппела и Энтерпрайсис. Плюс спонсоры, от которых не будет дохода. Центр искусств, театральный клуб, пикокское агентство рекламы и клуб фермеров. Если тебе что-то от меня нужно, Хикси, не тяни сделай милость. Ну что ж, нам нужны четыре официальных лица. Ведущий, диктор, чтобы произносить слова, судья и хронометрист. О, я согласен быть хронометристом. «Нет-нет-нет. При твоем замечательно поставленном театральном голосе из себя получится, получится идеальный диктор». «А почему не Уэзер бегут? Он как-никак работает на радио. У него чудесный голос». «Да, он вызвался быть ведущим». Дерек, который прислушивался к их разговору, вставил, «Я собираюсь выступить в команде театрального клуба. Мой босс хотел, чтобы я защищал честь старой мельницы, но к тому времени меня, возможно, здесь уже не будет». А что думает об этом деловом предложении твоя девушка? поинтересовался Квиллер. А она хочет, чтобы я поступал как лучше для меня, ответил Деррик с самодовольной улыбкой. И Квиллер пожалел, что у него нет под рукой кремового торта.